Второе. Ты что ж это говоришь? Человек покупательной силы огромной в гостиничный номер ворвался, будто бы из огня, и навис над жердиной, ваткнулся в лежащего сквозь очки убивающе. Трибун народный херов. Схлеснул. Между собой гегемонов, поп, гапон, мисилово, война полномасштабная, уже такой, что вообще нам не отмыться никогда от крови. Ты когда делал это, думал вообще? Виртуальные измерения, виртуальные измерения, решил теперь в живых людишек поиграть, в рабочих, блин, солдатиков. Ты понимал, что вот они живые? Ты понимал, что кровь у них течет? Понимал или нет? Менты обделались. Взабив уже не сунутся. И заметался. Шастает по номеру вот здесь у него под ногами. Уже разлилось и некуда ступить. Замарывает ноги. И как там... «Трупы есть?» Скойкий ответ пустым и ровным голосом, с какой-то беспощадной властью знания, что все идет так, как не может уже не идти. Ярмо прожгло, остановило, развернуло. «А иди посмотри, посчитай, сколько там их уже?» «Сколько ты их уже?» «Если б не я...» то кто-нибудь другой? это реактор, дрюпа, он рванул и никакие фартуки свинцовые не сдержат. в них всех сейчас уже такая злоба, что только с кровью может выйти. им все равно кого ломать из-за кого. а если бы мы на них амон, дивизию внутренних войск, ты так бы хотел, а? Сколько тогда было бы трупов, гарантированно. Ты знаешь, что здесь было в шестьдесят третьем, когда им власть советская единокровная сказала: жрать будете то, что дадим. Их только танками тогда загнали в стойло. Здесь аномалия магнитная ярмо. Ты думаешь, кто они? Люди? Они даже не русские. У них не то, что Пугачевщина. У них Новгородская леча в подкорке, и с ними надо разговаривать, чтоб за тебя кричали за Угланова, а иначе тут не утвердишься. На каждом шагу под тобой проламываться будет. И ты поговорил? Я с ними так поговорил, что половина из них На площади стоит и продолжает меня слушать, а еще больше тех, кому все фиолетового, чья на заводе будет власть. А напусти на них Амон, тогда бы все на нас пошли. Все те, которые сейчас засели тихо, мирно по домам, а подождать вот тупо не приходило в голову такое. Подождать, пока сдохнут все домны, и никакой нам свис кредиты, стандарт, чартер таких объемов не дадут. Вас сколько встанет такой завод реанимировать? Мне сейчас надо этих железных поставить к машинам сейчас. Вот насколько их хватит? На три дня? На четыре? Пару бошек друг дружке пробьют, кровь увидят и встанут. Кровь же, Тема, ведь кровь. Ну а какие роды могут быть без крови? Главное, чтобы выжила рожайница и плод. Вот прогорит сейчас в них без остатка эта злоба и озираться станут где мы, кто мы. И вот Тогда уж на пустые головы я окончательно им это объясню.